с его принципом использования всего и вся. Его Брюсовский институт оценил и осуществил. Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта, плебеистичность Брюсова и аристократичность Бальмонта. Брюсов, как Бонапарт, плебей, а не демократ. Царственность островитянская Бальмонта и цезаризм Брюсова. Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час устойчивости ее оказался против. Брюсов тот же час спустя и по той же причине оказался за. Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили. Бальмонт, если не монархист, то по революционности природы. Врюсов, если монархист, то по личной обойденности коммунистами. Монархизм Брюсова — ракчеевские поселения. Монархизм Бальмонта — Людвига-Вагнеровский дворец. Бальмонт — ненависть к коммунизму, затем к коммунистам. Брюсов — возможность ненависти к коммунистам, никогда к коммунизму.